Однако в поисках принимали участие все работники, так как положение было серьезное. В одном конце цепи встал сам хозяин вместе с мистером Клэром, предложившим свои услуги, затем Тесс, Мэриан из Хьюэт и Ретти.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 Но сейчас, согнувшись и двигаясь бесшумно, автоматически, они казались удивительно похожими, и посторонний наблюдатель, проходя по проселочной дороге, вправе был бы назвать их всех одним собирательным именем — Ходж. Они шли, низко наклонясь, чтобы разглядеть в траве чеснок, и желтый отблеск лютиков падал на их затененные лица, словно озарял их призрачным лунным светом,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 «Ей-богу, больше не могу. Спину ломит!» — воскликнул он и со страдальческим видом медленно выпрямился во весь рост. «А ведь тебе, Тес, на днях не здоровилась. Смотри, как бы голова опять не разболелась. Если устала, брось это дело, пусть другие кончают». Фермер-крик убрался во свояси а тес отошла в сторону. мистер клэр также отстал и начал вести поиски самостоятельно когда он очутился подле нее нервное напряжение вызванное подслушанным накануне разговором побудило ее заговорить первой какие они хорошенькие правда сказала она кто из хьюэт и ретти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 Да, к несчастью. Они прекрасные работницы. Да, но не лучше вас. Сливки они снимают лучше, чем я. Разве? Клэр смотрел на них, и это не прошло незамеченным. Она краснеет, — продолжала Тесс, делая героическое усилие. Кто? Ретти Придл. Вот как?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 Не будь их у Клера, простосердечные ее товарки, жившие с ним в одном доме, пошли бы, может быть, обливаясь слезами по пути, уже пройденному Тес.